В ответ на действия маковеев арабы резали направо и налево. Святая земля содрогалась от террора. Правительство Югославии объявило Хаджи Мина и Эль-Хусейни военным преступником. В войну он объявил себя духовным вождем югославских мусульман, сражавшихся в рядах немецко-фашистской армии. Его арестовали во Франции. Однако англичане нуждались в нем на случай, если потребуется спровоцировать беспорядок. Они помогли ему бежать в Египет, где ему устроили восторженный прием и позглавили его героям ислама. Его племянник Джамаль захотел власть над рабами Кристины. Этот новый исторический этап поставил Соединенные Штаты в центр борьбы за влияние на Ближние Стоки. Вдово к евреям соединен штат талющий от рябов северно-всянском движении, так как давляющее большинство европейского еврейства погибло во время войны. Принимая во внимание рост американского влияния, предложили создать местную аранскую миссию для обследования положений в Палестине. Эта комиссия действительно провела тщательное расследование среди арабов и евреев в стране, затем побывала в лагерях для перемещённых лиц в Европе. Комиссия пришла к единому, можно выводу: необходимо немедленно предоставить разрешение въезд в Палестину 100.000 евреев. Англичане возмутились до глубины души. Они только в том случае взвесят это предложение, если гонок в пальмах будут немедленно распущены. И вообще это невозможно. Англичане нашли десятки предлогов, чтобы не посчитаться с рекомендацией комиссии. Арабы не уступали внеумолимости Маковеям. По всему арабскому миру прокатилась волна беспорядков в знак простых выводов англо-американской комиссии. Наконец терпение Еврейского национального совета лопнуло. Кагана и Пальмах совершили ряд нападений на британские войнные объекты в Палестине. Англичане стихли в Палестину десятки тысяч быв фронтовиков и превратили страну в полицейское государство. Во время массовой облавы они арестовали несколько сот ведущих деятелей Ишува, бросили их в Латрунскую тюму. Каган ответил с блестящей контроперацией. За одну ночь взвыносим стыдущий в стол. И обед доставал англичанам все шеевой швапот. Наконец, мирностранный дел Кабрии выпил с этой войской речью, и вел, что с этого дня будет уж и никакой иммиград. В цвету речи Даймаквей, главный штаб англичан, размещался в правом фланг-флиге, и в салевском теле царя Давидов. Этот отель был расположен в новом городе, его задняя стена и сад покали по сестерству. Десять в периоде с арабами завезли для гостиницы несколько десятков огромных бидонов лака. Они поставили бидоны в отвал по правым флигелям отеля. В бидонах, однако, было не молоко, а динамит подключив взрыватели и поставив стрелки часов минут на 10 позже, они ушли и тут же предупредили англичанина предстоящем взрыве. Однако англичане высмеяли их, дескать, не пройдёт номер, они не дайдут себя разыграть. Ещё чего не хватало. Никто не посмеет взорвать британский генеральный штаб. Несколько минут спустя раздался оглушительный взрыв, его слышали чуть ли не во всех уголках Саны, в правый флигель отеля Царь Давид взлетел в воздух. Глава 19. Эксодус был готов отплыть к берегу Политины. Ари назначил отвлень на утро по торжеств вечер в честь Райденхан, устроенного в Дмитра Творца гостинцем Теосиатрея. В террасе накрыто столы для трехсот гостей. Небольшая икая общая кипа и члены команды Эксодуса с редким длинным столом. Те восстановлены встретить детей, порвавшихся на террасу в новых костюмчиках и заваленных под даком несения острова и бойцов английского гарнизона. Дети оставили себе только по одному подарок, остальные они велели раздать остатки в лагерях караулы. Столы ломились от вкусных дыханий, дети омк сжали от радости. Страшный голод на борту, на борту, хоп, теперь позади. Тогда они вели себя совсем как взрослые, но то теперь они могли дать себе полную волю и снова быть счастливыми детьми. Вдруг часы стояли десятки веков англичан и смотрели на них. Карен Лихадыш скал глазки и все сияло, когда заметил ее уилка камаркером. Иди сюда, Кетиг, лакар. У меня тут есть место для тебя. Это твой праздник от вот тебя буду смотреть. Люди все дети вдоволь на любовались подарками. Давид встал за вал. Дмитрий спрашивает егось на, когда вот он начал говорить, только глухой шум прибоя не умолкал за его спиной. Сегодня мы празднуем первый день Хануки начал Давид. Мы празднуем этот день в честь иудеев Макавея, его мужественных братьев и горстки верных людей которые спустились с горы Удейи, чтобы бороться с греками, провотившими наш народ. Кое-кто из детей начал аплодировать. У Иуды Маковея было всего лишь горсточка храбрецов, и в сущности у него не было никаких шансов победить такого мощного противника, как греки, правившие тогда всем миром. Но у Иуды Маковея была вера. Он верил, что единый и истинный Бог укажет ему путь. Иуда был важным воином. Он снова и снова завлекал греков в западню. Его люди были храбрейшими бойцами, так как они носили в своих сердцах веру в Господа. Макавеи штурмовали Иерусалим, взяли его и вышвырнули всемогущих греков из Малой Азии. Раздался взрыв аплодисментов. Иуда вошёл в храм, как гилвоины не спровергли из бояния Зерса, и вновь посвятили храм единому истинному Богу. Да мосс самому в богу, который помог и нам в нашей борьбе с англичанами. Давид рассказал историю возрождения еврейской нации, и тут Кити Фремонт слушала с особенным вниманием. Она посмотрела на Каренна До Валанда, затем на Марка и опустила глаза. Вдруг она почувствовала, что кто-то остановился с ней рядом. Это был бригадный генерал Брусс Сатерленд. Сегодня вечером мы зажигаем первую свечу минуры. Каждый вечер мы будем зажигать ещё по одной свече, пока их не наберётся восемь. Мы называем Хануку праздником свечей. Давид бен-Амиза жёг первую свечу, ко всеобщему восторгу детей. Завтра вечером мы зажжём вторую ханукальную свечу в море, а третью свечу мы зажжём уже в Иерусалеме. Давид надел на голову ирмолку и раскрыл Библию. Не даст он поколебаться ноги моей, не воздремлет хранящий тебя. И те остановила взгляд на почётном месте стола. Она смотрела на ребят: на Зева Гилебоа, Галилейского хлебороба, на Ява Яркони, марокканского еврея, на Давида Банами, студента из Иерусалима. Её взгляд задержался на Ари бен Канаане. Под его глазами была синева, свидетельствующая о глубокой усталости. Давид положил Библию на стол и продолжал наизусть Не дремлет и не спит хранящий Израиля. По телу Кити Фремонт прошёл холодок. Она не могла оторвать взгляд от усталого лица Ари бен Канаана. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Ветхая машина Эксодуса вся задробежжала, когда судно дало задний ход, направляясь на середину Киренаикской Киренаикской бухты, чтобы выйти в открытое море и взять курс на Палестину. На следующий день на заре перед пассажирами показалась земля Палестина, Эрец-Исраэль. Дети обезумели от радости. Они смеялись, пели, плакали. Старая лохань подплывала к берегу, и весть об этом с быстротой молнии распространилась по всей стране. Дети прибыли. Те самые дети, которые поставили на колени могущественную британскую империю. Эксодус вошел в Хайфскую гавань под звуки духового оркестра. Салют донесся из Хайфы в села, в Кибуце, в Машавы, в Иерусалим до Национального совета, а оттуда обратно в Хайфу. 25 тысяч евреев пришли на Хайфскую пристань, чтобы громко приветствовать маленькое судно. Оркестр Палестинской филармонии исполнил еврейский гимн на Тиква «Надежда» у щекам Карен Хансен Клемент текли слёзы, когда она посмотрела на Китти Фрэм. Экзодус вернулся домой.